Исходя из понимания, что движение, именуемое масонским, несмотря на все черты его секретности, рождалось и действовало в конкретной обстановке, было связано с определенными группами и прослойками общества, основными потоками общественной и политической жизни эпохи. Иначе трудно объяснить его долговечность, умение преодолевать спады и препятствия, накапливать силы, и решать внутренние противоречия. Хотелось бы в предварительном порядке высказать лишь некоторые общие соображения, которые сформировались в ходе изучения материалов по масонству, непосредственных наблюдений в период моей работы журналистом за рубежом, а также отдельных бесед с представителями масонства. Генезис Масонское движение родилось в недрах умирающего, но еще сильного феодализма. Основной его питательной средой были нарождавшаяся буржуазия, окружавшие ее лица свободных профессий многие представители ремесленных цехов. Стремясь утвердиться, поднимающийся класс сочетал борьбу за слом феодальных перегородок с попытками привлечь на свою сторону часть аристократии, просвещенную часть общества. Полумистические формы движения масонов, укрывшихся в одежды средневекового цеха вольных каменщиков, строителей храмов и монастырей, пользовавшихся привилегией беспрепятственного передвижения по государствам Европы, во многом обусловливались эпохой. Это был период великого накопления сил, которым было суждено взорвать старый строй и бесповоротно изменить его. Но на первых порах разум, противостоящий догмам церкви, поиски философских истин, стремление познать мир, чтобы лучше преобразовать его, еще не упирались в мощные преграды. Свободная мысль уходила в подземелья тайных братств и там готовила свои скрижали. Путь ее не был прямым. Она причудливо шествовала по катакомбам, соседствуя с мистикой, алхимией, поисками эликсира вечной жизни, средств внезапного обогащения, философского камня. Взывала к духам, подобно доктору Фаусту. а ходила на дне своих колб порох, фарфор, действительные средства излечения, от алхимии к химии. от суеверий к науке, от гадания на кофейной гуще к идеям просветительства, таков был путь сотен подобных подпольных лабораторий. Буржуазия в то же время искала такую систему взглядов, которая освещала бы предпринимательство, считала бы людей дела солью земли, руководящей силой. Ей нужен был простор для преобразования мира в интересах нового динамичного класса, Завоевание колоний, присвоении их богатств. Масонские ложи, как мы увидим далее, привлекали ее как системой взглядов, так и конспиративным типом организаций. Противоречие нередко стоит в тупик сочетание внутри масонства радикальных, демократических, освободительных тенденций с консервативными, крайне авторитарными. Но это сочетание сложилось исторически. Когда речь шла о сломе феодального государства, изменении его надстроек, на первый план выходило первое направление. Так было в период Великой Французской революции. Риссорджементо в Италии, борьбы Соединенных Штатов и других стран Америки против колониальной зависимости, на смену Робеспьеру, Марату, Боливару, Мадзини, Гарибальди, однако пришли Бонапарты и Чьерры, банкиры и латифундисты. Позже мы находим среди представителей масонского ордена и фашистов, и диктаторов Латинской Америки. Будучи в основе буржуазным, масонство провело вместе с буржуазией. На поверхности эти противоречия выливались в борьбу и даже расколы между отдельными направлениями масонства его обрядами. В настоящее время в мировом масонстве доминирует англосаксонское консервативное направление, шотландский обряд.